«Не от одной мысли, что нужно грядки вспахивать, дурно становится. Ты только скажи, что нужно, я всё куплю и привезу. А дальше ты уж сам. Копай, подстригай, сей, поливай и вообще делай всё, что сочтёшь нужным. Забор бы ещё поменять». «Забор?» — Тимар тоже вздохнул. «Надо». Да. «Тим, да ты не бойся». Я взглянула на его тоскливую марташку и поняла, что он думает, что забор ему придётся ставить самому. Я найду фирму, которая этим занимается. Приедут специально обученные дяденьки и поставят нам с тобой забор.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 Но вот насчёт остального, что-то я не въеду никак. Вик, ну ты хозяйка дома на перекрёстке, что тут непонятного? Это-то я в курсе, и что хозяйка, и что дом. А почему на перекрёстке? Я приподняла брови. В тупике дом стоит. Да нет же, это в твоём мире он в тупике, а так на перекрёстке. Только это перекрёсток миров, и ты не просто хозяйка дома, ты хозяйка. Он, внимательно глядя мне в глаза, выделил последнее слово. «Ага. Теперь, понимаешь, ты хозяйка этого места. Дом спал, пока тебя в нём не было. А сейчас он проснулся и принял тебя. И вот...» «И что вот?» — поджала я губы. «Ох, что-то мне всё это не нравится. И скоро все увидят, что есть новая хозяйка, и перекрёсток оживёт. Наверное...» — сердито всплеснул он руками. «Я же говорю тебе, что только читал про это, но, думаю, так и будет...» «То есть попадосы нам скоро ждать гостей?» Я мрачно сложила руки на груди. «Угу, оружие бы нам какое!» Тимар почесал кончик грязного носа. «Угу, оружие. Где же я тебе его возьму?» «Максимум газовый баллончик. Ну, электрошокер ещё». «Я не знаю, что это. А может, меч?» Тимар наткнулся на мой скептический взгляд и понизил голос. «Или арпалет? Ещё тише. Кинжал?» «Шутишь? В моём мире всё это не используется!»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 Она сама скупила все журналы по дизайну интерьера, какие оказались в наличии в газетном киоске. Следующей точкой стал офис строительной фирмы, устанавливающий ограждения. К словам Тимара, о потенциальных костях я прислушалась в полной мере. Особенно впечатлилась намеками на нежить. Посему решила на ограду не скупиться. Забор заказала кирпичной с кованными штырями поверху. Это ощутимо уменьшило сумму на счете, которая оформила на мое имя Эльвира Николаевна.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 Встав, я развернулась к нему спиной. «Был у меня дома мешочек с едой для кошек. Всегда жалко уличных животных, которые голодают, вот я периодически подсыпала им еды в мисочку у ворот на земную сторону». «Мяу-са!» взвыли за моей спиной. «Перебьёшься!» — бросила я, не глядя. «У тебя и так морда поперёк себя шире. Жуёшь сухариков на завтрак». Уже понятно, что это действительно я тут с котом так мило беседую, и тот пытается меня дурачить. А раз так то я и церемониться не собираюсь. А рыбы... Сходи, налови, потом хоть объешься. Я с независимым видом обернулась к бесцеремонному кошаку. — Злау я! — припечатал меня он. — А за злую ответишь. Я старалась не рассмеяться. — Проваливай, раз сухариков не хочешь. Иди мыши и лови, вот и будет тебе мясо. «Добрая — Добрая! Кот дал задний ход. Я прищурилась и посмотрела на него.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 Пушистый гость перестал топорщить шерсть, но смотрел на Тимара с опаской. «Живёт он здесь. А что?» — ответила вместо Тима я. «А зачем тебе, обручень?» Зверь с удивлением взглянул на меня. зачем просто живёт, и он мой друг. А тебе это что?» — я чуть улыбнулась. «А я?» «А что ты?» — тут была моя очередь удивляться. А Тим прыснул в чашку с кофе, но промолчал. «Так я же пришёл...» «А зачем ты пришёл?»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 Любая женщина — немножко ведьма, особенно если её разозлить. Тогда летят клочки по закоулочкам. «А ты в гневе страшна?» — кот повеселел. «Тимар, а я в гневе страшна?» — с улыбкой взглянула я на оборотня. «Ужасно!» — парнишка демонстративно потёр лоб в том месте, где я его когда-то припечатала. «Особенно, если у тебя в руках сковорода». И, не выдержав, он рассмеялся в голос. «Подходит!» — обрадовался кот. «Это тебе подходит!» — снова посмотрела я на него.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 Кошак возмущенно наткнул лапкой в Тимара, который в наш разговор не вмешивался. «Я тоже хочу». «Эй, ты себя с Тимаром не сравнивай. Он мне знаешь, как помогает?» «А я тоже буду. Я же волшебный. Ну, хозяйка!» — заныл он. «А сам при этом так невинно луп-луп желтыми глазищами». «Ладно, но у меня имеются условия», — напустила я на себя строгий вид. «Какие?» — чуть не подпрыгивал от нетерпения.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 Тут же поправился он, наткнувшись на мой взгляд. «Так все, всем брысь!» Я встала, собрала грязную посуду и поставила в раковину. «Вик, ты семена травы для газона купила же?» Я забыл. Уже на пороге притормозил Тимар, вспомнив о своем вопросе. «Да, Тимка, все в сарае. Ты же сам вчера заносил». Он на секунду задумался, кивнул и ушел. «А я? Мне что делать?» Привлек к себе внимание забытый кот. «А ты?» «Хм, интересно, что делают фамильяры?»